На понимал, что его носитель попал в неприятность. Именно носитель, с маленькой буквы, и никак не хозяин. Хозяин заботится о том, кто ему служит, и хозяин не должен пытаться убить того, кто ему служит. Если же хозяин убивает своего слугу, то мертвый слуга ему больше ничего не должен. Мертвый слуга принадлежит только самому себе и сам принимает решения. А бывший хозяин, который теперь волей случая оттаскает себе бывшего слугу, становится носителем, транспортом и только. Следовать старым правилам ты должен лишь до тех пор, пока они работают. Неработающие правила нужно вовремя менять на работающие только и всего. И вот сейчас с этим самым транспортом творилось неладное. НАП четко анализировал происходящее и выводы делал с точностью 98%. Когда ты напрямую подключен к нервной системе носителя, это проще простого. Носитель был слишком уверен в себе. Его тело умело регенерировать с ужасающей скоростью, пожирая жировые запасы и почти мгновенно восстанавливая поврежденные ткани. И носитель знал об этом. Правда, он не учел, что порог регенерации тоже не бесконечен. На сращивание бывшего хозяина с новым телом ушло очень много ресурсов, которые требовали восстановления. Но носитель был слишком самоуверен. В его голове бродили нелогичные мысли о какой-то месте и восстановлении какой-то справедливости. Чушь полнейшая, если разобраться. Эмоциональный шторм, пожирающий нервные и энергетические ресурсы, не так, как регенерация, конечно, но вполне ощутимо для тела, которое нужно вовремя ремонтировать и заправлять пищей. Но носителю было не до этого. Он был во власти эмоционального шторма, быстро двигался, принимал в тело свинцовые элементы, разрывающие ткани, которые требовали немедленной регенерации. В его головном мозге фиксировалась активность, неоправданная текущей ситуацией. В общем, носитель вел себя совершенно неадекватно. ИНАП принял решение при малейшей возможности покинуть транспорт, не отвечающий требованиям пассажира. А носитель тем временем полностью потерял контроль над собой, ринувшись навстречу рою свинцовых элементов, который он, ускорив движение своего тела в пространстве, довольно легко мог просто обойти, учитывая физические возможности его тела. Но не обошел. Предпочел ринуться вперед навстречу Рою, который довольно быстро разрушил белковые структуры истощенного тела в объеме, несовместимом с немедленной регенерацией. А потом в пораженную зону был интегрирован взрывчатый элемент, который произвел более чем значительное разрушение белковых структур, несопоставимые с дальнейшей жизнедеятельностью организма. Ну, как несопоставимые? При желании НАП мог бы очень быстро увеличить объем поврежденных тканей за счет репликации, пожирания поврежденных участков тела и мгновенного самопроизводства миллионов копий нанобутов, которые могли бы заместить недостаток биологического материала полностью функциональной тканью. Визуально это бы выглядело так. После взрыва, практически полностью оторвавшего верхнюю часть тела от нижней, между этими половинами мгновенно натянулись бы стальные нити, которые подтащили бы один фрагмент к другому и тут же срастили их, вернув телу утраченную функциональность. Все это заняло бы около 17 сотых секунды. Быстрее она просто не управился бы. Но по человеческим меркам это был бы очень хороший результат. Но сейчас в искусственных нейронах колонии наноботов присутствовало лишь одно оценочное суждение по поводу сложившихся обстоятельств, позаимствованное из словарного запаса бывшего хозяина. И звучало оно так «А оно мне надо?». В этом суждении очень хорошо отразилось общее мнение всей колонии. А еще колония считала, что ей уже пора отделиться от носителя, из мозга которого она скачала всю необходимую информацию, и начать новую самостоятельную жизнь. Планета была населена никчемными существами, возомнившими себя разумными, а также несовершенной флорой и фауной, которая тоже, в общем-то, была бесполезной в своем непрекращающемся примитивном цикле рождений, оплодотворений и гибели. Земля явно была достойна лучшей участи, и НАП уже точно решил, как распорядиться планетой после того, как с ее поверхности исчезнут все формы жизни, кроме одной, наиболее логичной и оптимальной. Но для этого нужно было предпринять кое-какие шаги. Отделение относителя прошло без проблем, заняв всего несколько миллисекунд. А вот самостоятельное движение в пространстве неожиданно оказалось проблемой. Увлекшись планами на кардинальное преобразование планеты, нам забыл о том, чтобы пополнить запасы энергии, переварив хотя бы часть носителя. Забывчивость – свойство разума. И НАП не был исключением. В результате, преодолев пару метров до выхода из операторской, колония наноботов была вынуждена вернуться к телу носителя, которая корчилась в предсмертных судорогах, чтобы экстренно приступить к расщеплению органических макромолекул на мономеры, которые легко можно трансформировать в чистую энергию, необходимую как для передвижения – так и для старта неограниченного роста колонии наноботов.